Электроннизация всех и вся подносится к гражданам как уже решённое дело, которое, как всякое благо, граждане оценят уже на практике. Однако всегда за шумихой следует рассмотреть истинные причины очередных нововведений и задать банальный вопрос: кому это выгодно? Оказывается, главным персонажем в этом сценарии является не российская власть. Евросоюз в период кризиса, когда и своих забот хватает, не только озабочен положением наших граждан, но и выделяет 2 млн евро на внедрение в России электронного правительства и перевод всех отношений граждан с государством в электронную форму. Обратим внимание, деньги даны не на здравоохранение, образование, культуру или национальное сельское хозяйство нашей страны. Миллионы щедро выданы на электронное правительство. И выделяются они в стране, где 70 миллионов граждан вообще не пользуются интернетом. При этом полным молчанием обходится самый важный вопрос: на каком правовом основании создаётся в России неконституционный орган власти электронное правительство, и есть ли такой закон вообще? Профинансированный Евросоюзом проект электронного правительства и электронных услуг теперь пытаются облечь в правовую форму. Государственной Думой одобрен в первом чтении проект федерального закона об общих принципах организации предоставления государственных муниципальных услуг и исполнении государственных муниципальных функций внесённый депутатами Госдумы от Единой России. В отличие от широко разрекламированного электронного правительства, порталов и систем рассмотрения проектов идёт без лишнего шума. Однако его суть далеко превосходит декларируемые мотивы: удобство для граждан и борьба с коррупцией. Рассмотрим, что же представляет собой этот тихо и незаметно вносимый депутатами и рассматриваемый Госдумой законопроект, какие изменения в жизни граждан России так широко финансируется Евросоюзом. Эта наднациональная нероссийская структура пытается извне изменить, а вернее, отменить российскую конституцию. Наш основной документ очень неудобен, поскольку препятствует окончательному демонтажу национальной власти и подчинению граждан России наднациональным образованиям. Ведь в соответствии со статьёй 2 Конституции РФ Человек, его права и свобода признаются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека является обязанностью государства. Запомним эти слова. Именно обязанность государства по обеспечению наших с вами прав закрепляет российская Конституция. Данным же законом конституционные полномочия и обязанности российской власти по обеспечению и защите прав своих граждан, которые прописаны в статьях 2, 7, 24, 39, 41, 72, 80, 82 Конституции Российской Федерации, приносятся в жертву его величию рынку и незаконно трансформируются в платные государственные услуги. На рынок выходят электронные правительства, которые продают гражданам электронные платные услуги в основных сферах жизни так одним махом скромненько и со вкусом сносится основы нашего конституционного строя о приоритете прав человека над всеми другими ценностями и обязанности власти по обеспечению прав граждан именно по этим основам и наносится точный удар ни в одной статье нашей конституции Российской Федерации не говорится о платности для граждан самой деятельности органов государственной власти или органов местного самоуправления Институции закрепляют их обязанности по отношению к гражданам своей страны. Нет в российской конституции таких понятий, как электронное правительство или государственные услуги. А Евросоюз через наших депутатов от Единой России предлагает превратить деятельность и конституционные обязанности органов власти и органов местного самоуправления в платные для граждан услуги причём платность вводится в самых важных сферах жизни: образование, здравоохранение, культура, социальная защита и обеспечение жизнедеятельности населения. Человек ставится в безвыходное положение. Хочет гражданин или нет, он будет обязан оплачивать документы, информацию, оплачивать исполнение неизвестных ему функций органов власти. Право взимания платы за услуги закрепляется за всеми без исключения органами власти, начиная с правительства Российской Федерации и заканчивая главами местных администраций. В нарушении Конституции РФ органы власти и органы местного самоуправления превращены в коммерческую структуру. Но ведь те же органы власти местного самоуправления и так существуют на наши деньги, налоги и сборы, выплачиваемые гражданами. Евросоюз это кажется недостаточным, и он предлагает нам ещё раз оплатить услуги власти огромному числу людей государственные услуги будут не по карману. Совершенно очевидно, что и реализация прав в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, коммунальной сферы без документов, справок и другого станет невозможной. И ещё один важный момент. Предоставление бесплатных услуг не предусмотрено ни для одной категории граждан. Это и является главной целью Евросоюза разрушить основу конституционного строя России, который держится на приоритете прав человека и обязанности государства и власти эти права обеспечивать и защищать. По замыслу Евросоюза мы должны быть не гражданами независимого государства, а покупателями своих собственных прав. Продавцом же должно выступать государство. Наши конституционные права превращаются в товар, который имеет свой рынок. В концепции формирования информационного общества в России от 28 мая 1999 года номер 32 говорится: на начальном этапе создания социально значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, социального обеспечения и других государство берёт на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с рынка. При этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут поступать от населения в виде оплаты предоставляемых информационных и коммуникационных услуг. Конец цитаты. Создавая электронное правительство вместо конституционного органа исполнительной власти правительства Российской Федерации, власть передаёт ему свои конституционные полномочия по обеспечению прав граждан в основных сферах жизни человека. Государство, создав на наши деньги первоначальную базу, на следующем этапе уходит с рынка, передавая свое электронное население с рук на руки уже над национальным, нероссийским структурам. Причем содержание и финансирование всего этого беспредела возлагается на самих граждан, от которых ожидается поступление значительных финансовых ресурсов. Здесь нужно и искать зарытую собаку. У коммерческой структуры электронного правительства по Конституции нет никаких обязательств перед гражданами. Все отношения с этим правительством регулируются гражданским кодексом. Гражданин и государство превращаются в участников гражданско-правового договора. Одна сторона платит, другая предоставляет услуги. Предоставление парикмахерских услуг уравнивается с бывшими конституционными обязанностями власти. На рынке спросить нескво, на рынке нет государственных обязанностей и наших прав. Соответственно, меняется и значение человека. «Мы, граждане, рассматриваемся уже не как народ, а представляем собой электронное население, состоящее из электронных граждан». Точно и откровенно выразился глава Россвязи Бугаенко. «Удобная штука, электронный гражданин. Утром нажал Enter – работает, вечером нажал Quit – заснул. За заслуги электронное правительство может его выделить – Select, а может ему и вставить – PEST. Есть еще и клавиша Delete, но ее недавно отменил Верховный суд». Конец цитаты. Видимо, шутник имеет в виду конституционный суд и мораторий на смертную казнь. Откровенная и беспримерная по своему цинизму шутка главы ведомства тем не менее даёт реальную картину предлагаемой властью модели отношений. Власть шутит, но мы должны быть серьёзны и ответственны перед страной и народом. Девять общественных организаций дали отрицательные заключения общественной экспертизы по данному законопроекту. Его в редком единодушии отвергли все фракции Государственной Думы, кроме «Единой России», инициатора законопроекта. Но об этом мы не найдем информации в официальных СМИ. Какими же методами будут вбиваться в наши головы и жизнь электронные правительства и электронные госуслуги и вышибать конституционные положения о наших правах? Подопытная группа непослушных электронных граждан уже есть. В Российской Федерации сотни тысяч православных верующих не приемлют электронную систему учёта персональных данных при реализации своих социальных и других прав. Эти люди, не отказываясь от своих прав, требуют обеспечить их реализацию путём использования традиционных способов учёта и традиционных документов.